Глава 34. Леттовский культурный центр Кемдена располагается в здании из красного кирпича, втиснутом между двумя железнодорожными виадуками. Именно здесь был офис братьев Клейза. Я захожу прямиком во владения Кауновской банды, тем самым нарушая все мыслимые правила. Теперь никакой страховочной сети больше нет. Джерри Гарнер не подстрахует меня в случае чего. Но, возможно, здесь есть что-то, что вскроет мои пропавшие воспоминания. Я звоню. В входную дверь открывает высокий летовец. Я предъявляю своё удостоверение. Он проходит в крошечную дежурную комнату у входа и берёт телефон, не спуская с меня подозрительного взгляда. Я оглядываюсь, ища, куда бы сесть. Мебель потрёпанная, стены завешаны плакатами и фотографиями. В Вильнюсе во все времена года реклама литовских продовольственных товаров и дешёвых авиарейсов. Именно такое место создаёт экспате, неважно из какой страны. Но я не помню, что когда-либо бывал здесь. Охранник кладет трубку и ничего не говорит, просто молча смотрит на меня из-за стола. Откуда-то издалека доносится глухой стук, поэтому, поскольку никто не приходит, я встаю, улыбаюсь охраннику и иду к двустворчатым дверям, из-за которых доносится шум. Приоткрыв дверь, в щелочку вижу просторный зал, в одном конце которого сцена, а в другом девять подростков пинают футбольный мяч. Видимость нормальности настораживает меня еще больше, и я вздрагиваю, услышав за спиной какой-то шум. Но это всего лишь женщина лет пятидесяти с лишним швырнула на пол железное ведро и начала протирать закусочную. Пять пустых столиков и пластмассовую вывеску «Кафе Балтика». Это рожеватая блондинка с хорошей фигурой, и я предполагаю, что она повидала кое-что в жизни. Подняв голову, женщина говорит что-то с сильным акцентом. Я должен её узнать? Я качаю головой, не понимаю её слова. И она снова принимается плескать мыльной водой. Пара спустившаяся по лестнице, чтобы встретить меня, сперва держится настороженно и замкнуто. Женщине лет 40, мужчина старше неё. Женщина называет себя и своего спутника миссис Мальда от Аускайта и мистер Рима Сирика. Затем снимает очки в красной оправе и говорит, что удивлена тем, что я работаю в такой день. Я говорю, что мне нужно осмотреть кабинет братьев Клейза. Очки замирают в воздухе. Другой полицейский искал очень тщательно. И все равно я хотел бы его осмотреть. Мужчина вздыхает, печально кивает и натянуто указывает на лестницу. Но тут нас окликает блондинка из Балтики. «Вайда вас узнает», — говорит Мальда. «А то как же?» Отчаянно блефую я. Мальда присматривается ко мне внимательнее. Она говорит: "Вы приходили к братьям Клейзе за неделю до полицейской облавы?" Я киваю Вайде так, будто знаю её всю свою жизнь, и она продолжает. Она говорит: "Всё в порядке", перевозит Мальда. "Вы не обратили на неё внимания, вы важный полицейский, а она никто?" Я начинаю извиняться, но Вайда пожимает плечами, не давая мне договорить, и возвращается к своей работе. Мы поднимаемся на второй этаж. Мальда отпирает массивную деревянную дверь и отходит в сторону. Это кабинет, ничем не примечательный, если не считать спор этого кожаного дивана, который, вероятно, осматривали криминалисты. На полу, лицом вверх, лежит большое зеркало в раме, отражая в себе потолок. Но я по-прежнему не могу вспомнить это место. «У нас никогда не было никаких проблем», — говорит Мальда. Короли с каждым месяцем исправно платили арендную плату. Оба брата были вежливые, устраивали подарки для пожилых, больных и сирот. Они никогда не капризничали и сами брали в своём кабинете. Не сомневаюсь, говорю я. Летовец остался за дверью, словно помещение безнадёжно отравлено. Хотя кем, преступниками или полицией, я определить не могу. Затем мальдо указывает в глубь коридора, где были обнаружены наркотики, за бочком в туалете. Это старомодный мужской туалет с высокими керамическими писсуарами. Высоко на стенах до сих пор видны пятна серого порошка для снятия отпечатков пальцев, оставленные криминалистами. Я показываю фотографии Эми Мэтьюс и Кристал. Вы узнаете этих женщин? Сначала Мальда не берет телефон. Она еще не все сказала. Я знаю, что наркоторговцы есть, но я всегда полагала, что могу определить, хороший человек или плохой. Она умолкает, взмахнув очками. Я проникаюсь к ней симпатией. Эти люди чрезчур доверчивы. Если пробуду здесь дольше, я тоже стану другим добрее, дружелюбнее и безработным. Мецесюр литовцы не узнают. Тогда я показываю мальди-селфи Джафтыкоса в форме Ливерпуля из Фейсбука. Коротко взглянув на экран, она почти сразу же передаёт телефон Римусу Сырейке. Тот какое-то время борется с английским синтаксисом, затем говорит, что этот студент почти ни с кем не общается, просто приходит и уходит, и никак не связан с братьями Клейза. Я спрашиваю, с кем он связан, и Римас откуда-то из глубины выкапывает еще несколько английских слов. «Никто, друзья, почти», после чего поэтически добавляет «человек – свое собственное пространство», Он никогда не вёл себя агрессивно. Римас разводит руками. Он имеет спорный характер. Я соглашаюсь с тем, что у Дарюса Джафтикас определённо спорный характер. С кем он спорил, о чём? Обо всём. Политика, футбол. Ещё молодой. Не знаю, чего и рассчитывал здесь добиться, но я не узнал ровным счётом ничего. Звеня ключами Мальда запирает кабинет. На лестнице мы пропускаем подростков, только что закончивших игру. Они проходят мимо, обмениваясь фразами на уличном жаргоне, на котором разговаривают все белые лондонские подростки, и здороваются с Мальдой и Римасом, радостно отвечающим им. На какое-то мгновение мне хочется стать частью такого сообщества. После того, как футболисты удаляются, Мальда говорит, как она со своим спутником рада что я в этот холодный воскресный день пришёл сюда, чтобы задать эти вопросы и узнать правду, какой бы болезненной она ни оказалась. Вы хороший человек. Мы знаем банды и наркотики. Вдруг взрывается Римас. При коммунисты и сейчас. Он умолкает. Запасы в английской всякли. Я уже начинаю благодарить летовцев за потраченное время, как Римас вдруг громко окликает. Вайда! «А что спорил Джофтокас?» Вайда выходит из способного помещения кафе, натягивая на ходу Ладно скроенную куртку. Она говорит что-то, продолжая пристально смотреть на меня. «Она хотела поговорить с вами, когда вы приходили в первый раз», — переводит Мальда. «Она хотела поговорить с вами о братьях Лейза». «Ладно, сейчас вы уже все знаете». «Я сожалею, если... Начинаю я, но Римас меня перебивает». «А споры?» Нетерпеливо восклицает он: Мистер Блэкли хочет знать, о что спорил этот студент. По-видимому, эти споры стали для него очень важными, и я никак не могу его успокоить. Вайда что-то возбуждённо говорит ему, затем мне. Вам нужно поговорить с его девушкой, переводит Мальда. Поговорить с девушкой? повторяет по-английски Вайда. Я показываю ей фотографию Эми Мэттиус, не упоминая о том, что поговорить с ней будет трудно, но она качает головой. Нет. Она пространно продолжает по-литовски с обилием жестикуляции. Что она имела в виду под нет? Это не его девушка. Объясняет мне Мальда. Выясняется, что у Дарюса была подруга, которая очень недолго работала в этом кафе. Очень вежливая из Вильнюса, она работала уборщицей. Хорошо готовила. Что еще может сказать о ней Вайда? Зачем хотите знать? Спрашивает та. Это очень важно, говорю я. Неправильно. Вайда грустно качает головой и снова скрывается в подсобном помещении. Римас что-то бормочет по-литовски, а Мальда говорит. Все парни хотят лондонских девушек. Дарь из упрямой. Вайда отсутствует долго, и я начинаю тревожиться. Возможно, она звонит кому-то из банды Клейза, или в полицию. Я уже собираюсь извиниться и уйти, но тут Вайда возвращается, размахивая клочком бумаги. «Живет там», — говорит она по-английски. «Это адрес его бывшей девушки?» «Это всего в миле отсюда. Я смогу доехать туда за три минуты». Вайда кивает. «Очень рядом. Жалко она не работать». Мальда отоскайте, вдрожает очки на нас и говорит: "Я очень сожалею, что мы так мало знаем, мы не смогли помочь".